Глава 23. Никит, может, пойдём погуляем на площадке? предложила Соня. Не хочу, помотал он головой. Ну тогда давай в магазин сходим, купим тебе новый конструктор. Я знаю, ты любишь, снова подкинула идею Соня. Да ну, опять отказался Никита. Соня вздохнула и поджала губы, пытаясь придумать хоть что-то. Никита всё больше замыкался в себе. После смерти бабушки за всё время он с Соней не перекинулся и парой фраз. Разговоры их были скудными. А уж про то, чтобы увидеть улыбку на лице мальчика, и речи не шло. Классная руководительница сказала Соне, когда та забирала Никиту из школы, что за последнюю неделю его успеваемость снизилась в два раза. На уроках он не слушал, домашнее задание не выполнял. Соня попыталась расшевелить Никиту, спрашивала, что задали. Но тот лишь бросал «ничего» а на её предложение помочь с выполнением кидал резкое «я сам». В больнице у Милы он долго сидел рядом с матерью, ничего не говоря, лишь кусал губы и сжимал кулачки. У Сони сердце кровью обливалось. До трагедии она видела мальчика и сделала вывод, у него был резвый словоохотливый характер. «Не знаю, как расшевелить его», — жаловалась Соня Михаилу, которому позвонила после того, как отвела Никиту в школу. «Дома молчит, в школе молчит». К Миле ходим, тоже молчит. Совсем замкнулся в себе. Наверное, нужно к психологу, да? Погоди с психологом. Дай мальчику время осознать произошедшее, сказал Михаил. Я боюсь, что если не вмешиваться и оставить всё как есть, то Никита ещё больше уйдёт в себя, и потом его будет сложнее вытянуть. Ума не приложу, чем его расшевелить. Ему кажется, сейчас ничего не интересно. А приезжайте ко мне в автомастерскую после школы. — неожиданно предложил Михаил. — Мальчишки обычно любят технику. Я его тут повожу, покажу, как мы машины ремонтируем. Вдруг это его отвлечёт? — Думаешь? — Ну, попытка не пытка. Соня задумалась. Хоть мило с сыном и жили небогато, но у Никиты была целая гора игрушек. Мать его баловала. Она вспомнила, что в его комнате на отдельной полке стояла целая коллекция разных автомобилей. — Слушай, а ты, наверное, прав, — сказала Соня. «Никит, кажется, любит машинки. У него дома их много. Вот и приезжайте». «А мы не помешаем?» «Нет, конечно», — мягко сказал Михаил, и Соня по голосу поняла, что он улыбается. «Тогда до встречи», — тоже улыбнулась она. Когда после обеда Соня встретила Никиту из школы, то сказала, «Давай сейчас зайдём в пиццерию, перекусим, а потом кое-куда съездим». Никита по привычке просто пожал плечами и не проявил ни капли заинтересованности ни в пицце, ни в предложении Сони куда-то отправиться. Тем не менее, при выборе пиццы Никита, кажется, чуть-чуть оживился, вспомнив, как он был в этой пиццерии с мамой и как та заказала слишком острую пиццу, из-за чего у неё из глаз потекли слёзы. Никита даже изобразил некое подобие улыбки, а потом спросил, «Тётя Сонь, а мама правда поправится?» «Конечно, поправится», — подбодрила она мальчика. Врач сказал, что ей уже кулют меньше лекарств, и, может быть, даже завтра она проснётся. И сможет разговаривать. Ну, может, не прямо сразу разговаривать, но, по крайней мере, сможет тебя увидеть, — улыбнулась Соня. Когда мама проснётся, ты должен её подбодрить. Мы ей не должны показывать, как сильно переживаем. «Я понимаю», — кивнул Никита. «И про бабушку ей пока не скажем, да?» «Да, про бабушку пока не скажем» чтобы мама твоя не начала волноваться. Это может помешать её выздоровлению». Упоминание бабушки снова заставило Никиту погрузиться в свой замкнутый мирок, которым он отгораживался и от Сони, и от всех вокруг. После пиццерии они взяли такси и отправились в автомастерскую к Михаилу. Увидев, куда его привезла Соня, Никита лишь вздохнул, решив, что она приехала по делам, а его потащила с собой, потому что не с кем было оставить. Соня вместе с Никитой зашли в административный павильон, где никого не оказалось. Немного подождав, Соня сказала, «Пойдём-ка поищем дядю Мишу». Где искать она не знала, но как только они с Никитой приблизились к ремонтному цеху, оттуда раздалась отборная брань. «Ага, вот, значит, где Михаил». Опять кого-то костерит, не стесняясь в выражениях. Потоптавшись у ворот, Соня прокашлялась, давая понять, что они с Никитой здесь. Брань тут же прекратилась, и Михаил крикнул. «Софья, Никита, проходите!» Он вышел им навстречу. «Э-э-э...» протянула Соня. «Может, мы пока подождём, а тут и тут разошёлся?» Едва сдерживая улыбку, сказала Соня. Михаил хмыкнул. «В некоторых ситуациях, пока не обматеришь слесаря, он не поймёт, в чём его беда. Учись, Тос! подмигнул он мальчику и добавил. «Хочешь посмотреть, как мы двигатель перебираем?» «Настоящий?» — заинтересовался Никита. «А то. Самый что ни на есть настоящий. Вон сейчас Толян его снимать будет. Пойдём». Он протянул руку Никите, и тот пошёл вместе с Михаилом. Соф, ты идёшь?» — оглянулся на неё Михаил. «Нет, я, пожалуй, попью кофеку там». Она мотнула головой на административное здание. «А то женщина и двигатель — это как обезьяна с гранатой». Михаил снова хмыкнул, а Никита вдруг рассмеялся, представив обезьяну, да ещё и с гранатой. Пока мужчины занимались мужским делом, Соня, взяв чашку кофе из автомата, вытащила блокнот и начала набрасывать меню для кофейни. Большую часть планов и списков она вела, как и многие, в телефоне. Но часто, когда нужно было поймать творческую волну, она писала в обычном бумажном блокноте от руки. Вносила один пункт, убирала другой — Придумывала экспериментальные рецепты для новых десертов, которые она потом обязательно попробует приготовить дома. И если всё получится и будет вкусно, то внесёт в окончательный список для меню кофейни. Соня так увлеклась, озарённая вдохновением, что не заметила, как пролетело время. Из мысли её вырвали голоса Михаила и Никиты. Последний что-то тараторил полный энтузиазма. Соня подняла глаза на вошедших и с удивлением взглянула на мальчика. Давно она не видела Никиту таким оживлённым. «Никитос, говорит, будет механиком, когда вырастет», — улыбнулся Михаил на немой вопрос Сони. «Лучше уж конструктором», — сказала Соня. «А конструктор что делает?» — спросил Никита. «А он разрабатывает новые автомобили», — объяснил Михаил. «Ого, я хочу!» — тут же загорелся Никита этой идеей. «Для этого надо хорошо учиться, чтобы потом поступить в университет на хорошую специальность». «А я хорошо учусь!» заявил Никита и добавил. «Буду хорошо учиться». Вот и правильно, улыбнулась Соня. «Я вот что думаю», — сказал Михаил. Никита, как оказалось, обожает автомобили. Он мне рассказал про свою небольшую коллекцию. «Так вот, предлагаю в выходной съездить в Москву в музей автомобилей». «Да-да-да!» — да. запрыгал мальчик. И Соня поняла, что стена, построенная Никитой, чтобы отгородиться от внешнего мира, пошла трещинами. Поедем, тёть Сонь. Поедем, конечно, кивнула она. А мама не будет против? вдруг замер Никита. А мы завтра с тобой навестим маму в больнице и расскажем ей. Она наверняка обрадуется, что ты больше не грустишь и поедешь на интересную выставку. Она услышит, что мы ей скажем. Нахмурился Никита. Конечно, услышит, сказал Михаил. Знаешь, я когда был помоложе, лет 15 назад попал в аварию. И вот так же, как твоя мама лежал в больнице под капельницами и со всеми этими трубками. Долго спал. Все думали, что я ничего не слышу. А я всё-всё слышал. Соня посмотрела на Михаила с удивлением и благодарностью, а Никита спросил. «Правда, дядь Миш?» «Правда-правда. Так что, когда ты завтра пойдёшь к маме, обязательно говори с ней, а не сиди молча. Она от этого быстрее на поправку пойдёт». «Тогда я теперь буду много с ней говорить и всё рассказывать», пообещал Никита и про выставку, и про школу. Правда, похвастать мне нечем», — вздохнул он. «А сделаешь уроки, получишь пятёрку, и будет чем похвастать», — улыбнулась Соня. Она посмотрела на Михаила и одними губами произнесла «спасибо», а тот подмигнул ей. «Ну что, давайте я вас домой отвезу», — предложил он. «Надо вот нам ещё тёте Соне машину купить». «А можно я с тобой пойду покупать?» Тут же загорелся Никита. «Можно. Как только выберу, какую машину поедем смотреть, я тебя с собой возьму», — пообещал Михаил. У Сони потеплело на душе. Удивительно, как один день в нужном месте и с нужным посылом смог столь многое изменить.